Глава 6 Триумф и падение. Апрель 1988 года. Статья 145. Грабеж. Открытое хищение чужого имущества, грабеж, наказывается лишением свободы на срок до четырех лет или исправительными работами на срок до двух лет. Уголовный кодекс РСФСР, 1960 год. Благополучно перебравшись между вагонами, я осторожно вдоль стеночки устремился к загадочной двери железнодорожных мастерских. В это время, как всегда, не вовремя захрипела рация. Как я понял, мой напарник плотно отужинов и не найдя меня на маршруте, по телефону через дежурного разыскивал бестолкового молодого. Боясь, что характерный хрип рации испугнет преследуемого мной молодого человека, и он исчезнет среди тысячи будочек и вагонов огромной станции, я выключил средства связи и вступил в огромный цех, освещенный мерцающим светом десятков светильников, где среди грохота металла и остовов огромных электровозов суетились несколько человек, не обративших на мое появление никакого внимания. Мою цель нигде видно не было, и я собрался двинуться вглубь цеха, понимая, что время идет буквально на секунды. Если он здесь работает, то спрятав похищенную сумку в какой-нибудь металлический ларь и переодевшись в спецовку, он будет в полной безопасности. Сумку мы никогда не найдем, да и опознать его будет трудно. Сделав пару шагов, я боковым зрением увидел две двери, украшенные большими буквами, небрежно намалеванными рыжим суриком, «М» и «Ж». Прежде чем продолжать поиски в огромном производственном цехе, я решил проверить туалеты, чтобы не оставлять за спиной неожиданных сюрпризов. Естественно, первое я открыл дверь с буквой «М» тесное помещение со специфическим запахом человеческих испражнений и хлорки, облупленная малированная раковина с капающими из крана ржавыми каплями и две двери индивидуальных кабинок. Одна дверь была чуть приоткрыта, за ней было пусто, а за второй заперто изнутри, слышалось еле слышное шуршание бумаги. Я отступил на шаг и ударил тяжелым сапогом возле блестящей хромированной ручки, вкрученной в картонную дверь ржавыми шурупами. Перед тем, как дверь распахнулась, запоздала мелькнула мысль, что будет неудобно, если там какой-нибудь добропорядочный слесарь, сидя на корточках со спущенными портками, мнет старую газетку перед использованием по прямому назначению. Кривой шпингалет серебристой рыбкой заскользил по покрытому коричневыми плитками полу. Дверь с грохотом распахнулась, явив мне пригнувшегося от испуга парня, потрошащего дамскую сумочку и бросающего, очевидно, неинтересные ему бумаги, журчащее проточной водой, текущий из чугунного бачка очко. Парень пребывал в ступоре лишь короткое мгновение — Оценив открывшуюся картину, он кинул мне в лицо дамскую сумочку и пошел в безнадежный прорыв. Сумка, ударив мое инстинктивно подставленное плечо, отскочила вниз и упала в толчок, а я, не тормозя встречным движением, снес место паренька, весившего меньше меня килограммов на двадцать. Законы физики никто не отменял». Парень, отлетев назад и впечатавшись позвоночником и затылком в чугунную трубу слива, сполз вниз, скользя по кафельной стенке. И сам лев прекратил сопротивление. Я начал подтягивать рацию, спутавшуюся на боку с ремнями портупеи, когда за моей спиной раздался шум. И грубый голос задал мне резонный вопрос. «Мент! Ты охуел?" Я обернулся. Возле журчащей раковины с текущим латунным краном стояли трое работяг. В замасленных спецовках и с какими-то зловещими железяками в руках, смотря на меня и паренька, как-то особенно не по-доброму. По предыдущей жизни я помнил, что народ в мастерских был суровый. А смертельный травматизм от встречи с движущимся по ангару до мотивом был здесь делом вполне обыденным. Судя по решительным лицам ребят, отоварить меня одной из своих железяк и положить под маневрирующий локомотив, а потом сказать, что я сам был непростительно небрежен, было для них вполне допустимым грехом. Мне же превращаться в еще одну неразгаданную тайну старого депо не хотелось совершенно. Особенно мне не понравился один из лесарей с жестким узким лицом и синими портаками на кистях и пальцах, подобравшиеся ко мне как-то особенно близко. Я положил ладонь на голову грабителя, безуспешно пытавшегося встать, а второй рукой усиленно зашарил по верхней поверхности виолы, пытаясь нащупать регулятор громкости. Секунды замерли в тягучей тишине. На мое счастье, мои противники раздумывали, стоит оно того или нет. Наконец раздался спасительный щелчок, я повернул регулятор на максимум, и помещение туалета заполнил немного злой, но такой родной голос дежурного по РОВД. 228 ответь Каргату! 220! Я прижал тангетку к рту и затараторил, надеясь, что меня кто-нибудь услышит. «Каргат, Каргат, я 228! Нахожусь в розовом здании пассажирского депо. Задержал грабителя с сумкой. Срочно требуется помощь. Когда дежурный задал вопрос в эфире, кто из автопатрулей сможет подъехать ко мне, я с облегчением выдохнул и искренне улыбнулся замешкавшимся работягам. «Ну что, ребята, понятыми будете?» Первым на место событий прибежал злой Дима. Но выяснив подробности, он сразу развил бурную деятельность. Достал из унитаза сумочку и намокший паспорт потерпевшей. Сполоснув их под струей воды в рукомойнике, попытался, хотя и безрезультатно, выловить размокшие бумажки из толчка. Через 10 минут прибыли два автопатруля. работяг разогнали по рабочим местам, быстро нашли понятых из числа ИТРДП. Составили протокол изъятия паспорта, опустевшего кошелька, денег и самой сумочки. После чего повезли жулика, а по совместительству слесаря третьего разряда по ремонту подвижного состава этого депо к нам в узилище. Мы же еще пару часов неспешно прогуливались по тихим и безлюдным улицам на Халовке, где никогда и ничего не происходит. А Дима вдумчиво и обстоятельно рассказывал мне о допущенных, по его личному мнению, моих тактических и процессуальных ошибках. А я только кивал и угукал. «Понимаешь, Павел, ты вообще не вправе ничего делать самостоятельно». «Угу». «Ты ничего никому не сказал, поперся один, связь отключил». «Мля, Дима, ну сколько можно?» Ты от меня что хочешь услышать? Что я? Пока ты будешь на ужине, буду в кафе полтора часа сидеть. Так я бы с удовольствием никуда не пошел. Но продавщицы на меня сразу жалобу накатают, что людей грабят, а я манты кушаю. Ты тогда на ужин не ходи, а сиди рядом, меня за руку держи. Или все-таки будешь спокойно на ужин к маме ходить? По лицу Дима читалось что кушать хочется чуть больше, чем без ужина опекать беспокойного стажера. Моё триумфальное окончание первого рабочего дня было несколько смазано. Когда Дима, докладывая о результатах работы поста, сообщил взводному о раскрытии грабежа по 145-й статье УК, Старлей в сомнении помотал головой и повернулся к ротному который воспитывал коренастого старшего сержанта со смолеными казацкими гусами. «Ну вот объясни мне, Олег, как так получилось? Молодые в первый же день задерживают жулика, а ты даришь раскрытый грабеж линейному отделу. Ну вот о чем ты думаешь?» Не мог подсказать потерпевшей, чтобы она написала, что сумку вырвали не на переходе на территории линейщиков, а на привокзальной площади. А теперь линейный отдел в шоколаде, Она завтра утром поимеют за два грабежа на площади, которые утром произошли, а заявлять о них пришли только сейчас вечером. «Но, командир!» Возмущению сержанта предела не было. Когда дежурный сказал потерпевшую в отдел везти, то грабеж-то был еще темнеющим, и никаких перспектив его раскрытия не было. Поэтому я женщине и сказал, чтобы она писала, что сумку вырвали не на нашей территории, а на входе в вокзал. А жулика-то только через полчаса задержали, и то совершенно случайно». «Ну, так-то да», — задумчиво пробормотал капитан. Из досады швырнул шариковую ручку на столешницу. Но все равно, в следующий раз думай головой. Факт остается фактом. Мы задержали злодея, а карточку за раскрытие получит линейный отдел милиции. Они мне, кстати, звонили, очень благодарили за хорошую работу. Кстати, Комов, где Ломов? Мы тут командир, только что подошли. Дима протиснулся поближе к столу, где восседали командиры. «Скажи мне, Дима, как получилось, что дежурный по РОВД полчаса не мог до тебя докричаться?» Дима помолчал, потупившись. Почему-то сказать, что в установленное время он был на ужине у мамы, мой наставник не решался. Я шагнул вперед. «Товарищ капитан, это я виноват». Несколько раз рацию проверял, ну, видимо, незаметно громкость на ноль перевел. Вот и отключился. Больше такого не повторится. Ротный перевел взгляд на меня, как будто его поразило, что вот это еще и разговаривать умеет. Но сказал капитан, конечно, иное. «Вы, конечно, молодцы, сработали четко. Но, Дима...» Как старший поста, за связь на посту отвечаешь ты и только ты. С Громова в ближайшие полгода спроса нет никакого. А ты год отработал, а сегодня ушами щелкал, как молодой. Неужели непонятно, если рацию отдела 10 минут не слышно? Значит, что-то со связью не в порядке и надо причину искать. Не может дежурный столько времени в эфире молчать. Что головой мотаешь, чтобы это было в последний раз? Поднимаясь на выход из подвала, я шепотом спросил у напарника. «Дима, а что ты мне сказал, что на ужине у мамы был?» Дима воровато оглянулся. «Командир знает, что моя мама живет в другом месте. Я у подруги был, а начальники на это смотрят косо, меня давно бабником считают. Короче, все сложно.